Что будем делать? В смысле? Что будем делать дальше? Продолжать прятаться, да мы не прячемся. Ты же прекрасно понимаешь, что прячемся. Ну, нам нельзя сейчас открыто конфликтовать с Гведо. Ты же сама говорила, что хочешь раскрутиться. Вопрос какой ценой? М -м -м. В принципе, можно, конечно, послать его в жопу и уехать жить на маленький остров в Карибском море. У тебя есть деньги? Нет. А у тебя? Есть. Немного. Давай подождем еще. Он успокоится. Я попробую с ним поговорить серьезно. А если не получится? Тогда... Закончу новогодний чёс, соберу кубышку и рванем отсюда, Краста Энджелом. У тебя, кстати, контракт с неустойкой? Не знаю. Выясни, пожалуйста. Есть подозрение, что вся моя кубышка уйдет на погашение твоей неустойки». В этом месте мы начинали ощущать себя, как супруги со стажем, только что решившие важный вопрос с покупкой спального гарнитура. Пора было скрепить договоренность невербальными обещаниями. Трубка летела под кровать, мы терлись носами, крепко прижимались друг к другу и уплывали на далекий остров, туда, где Раста Энджели качают нас медленно и нежно, бережно и нежно. Пара часов сна, и Славка будил меня губами, чтобы прощаться. «Зачем? Сколько сейчас? Куда?» — сонно сопротивлялась я. «Уже восемь. Пора в аэропорт. Сегодня Ростов-на-Дону». «Как ты можешь выступать так часто?» — ворчала я, целуя его, не в силах разлепить веки. Часто это круто. Радоваться надо. Вот когда начнется редко, тогда помни про кубышку. Он чмокал меня в ответ. Парви их. Обязательно. Я про билеты. А я про публику. Я буду ждать. И приду. Он молча махал мне рукой и поворачивался в дверях. Водитель Стас во дворе выжимал колоксон Бьюика. Я провожала взглядом Славкину спину, медленно закрывала дверь и печально щелкала замками. «Вот он, звук моей печали», — думала я. «Надо будет вставить в песню». Ложилась в кровати, долго не могла заснуть, и открыть глаза тоже не могла, тело сопротивлялось. Мое тело не хотело прощаться с ним, не хотело забывать его, моего лучшего любовника, единственного. Как бы мне хотелось, чтобы он мог быть еще и другом, который всегда рядом. Работа, какая злая работа. Факин фак. Fuck. А потом и у меня случился первый новогодний час. Нет-нет, это не кожная болезнь, хотя лучше бы экзема. Просто два хита начинающей певицы-белки достигли необходимого количества ушей для того, чтобы Гвидо смог подсуетиться и зарядить аж двадцать концертов в Москве. Ну, не совсем концертов, точнее, вообще не концертов. Даже не знаю, как обозвать эти затрапезные караоке на сцене. «Не тебе музыкантов с настоящим живым звуком, не тебе шоу». Никаких танцоров, экранов, световой режиссуры и прочих приятных мелочей, создающих то, что принято называть гордым словом шоу. Все планировалось банально. На сцене я с микрофоном и гитаркой до фонограмма. До последнего мой «Мейнмен», как он иногда называл себя после двухсот «Хеннесси», Мучился вопросом, нанять пару танцоров, чтобы мне было не так одиноко на пустой сцене, или... Победила Или. Мне на шею повесили электрогитарку, естественно, без подключения. По замыслу Гвидо, инструмент подчеркнет мой интеллектуальный имидж и недвусмысленно заявит публике, что я не просто очередная нарядная... «Буратино телекомандата», а серьёзный музыкант и соавтор своих песен. «Перед первым выходом на корпоративе торговцев автомобилями в ресторане «Турандот» меня можно было выжимать над засушливыми полями африканских колхозников. Так я вспотела, от волнения, естественно». Ноги отказывались слушаться, когда бодрый армянский ведущий из Камеди Клаб с приподъебочкой, как у них принято, выкрикнул в микрофон. «Встречайте, белка!» Как на ходулях зашла на этот ресторанный шафот. Техник набросил мне на шею петлю, которая оказалась гитарным ремнем. Человек тридцать у сцены вежливо похлопали, Я приготовилась раскрыть рот и фонограмму заела. Не знаю, что там у них случилось, но я стояла на сцене в полной готовности петь. Люди стояли у сцены в полной готовности слушать. Люди сидели за столиками в полной готовности жевать, запивать и прислушиваться, а музыка совсем не готова была звучать. Конфуз и тяжкое проклятие на весь род звукорежиссера до пятого колена».